Джеймс Баллард Облачные скульпторы Коралла Ди Все лето облачные скульпторы, слетевшиеся с багряных песков, кружили на своих разрисованных планерах над коралловыми башнями, что высятся белыми пагодами вдоль шоссе, уходящего к западной лагуне. Самая высокая из башен зовется Кораллом Ди. И здесь, в восходящих потоках над песчаными отмелями, почти всегда собираются лебединые стаи кучевых облаков. Взлетая над вершиной коралла Ди, мы вырезали из них единорогов и морских коньков, портреты президентов и кинозвезд, фигуры ящериц и экзотических птиц. На нас глазели снизу из машин, и холодный дождь падал на их пыльные крыши, струясь из облачных обрезков, а наши воздушные статуи — уплывали через пустыню в сторону солнца. Мы вырезали много причудливых скульптур, но самыми странными из них были портреты Леоноры Шанель. Вспоминая жаркий день прошлого лета, когда она приехала поглядеть из своего белого лимузина на облачных скульпторов с кораллади, я думаю, если бы мы сознавали тогда с какой серьезностью эта красивая, но безумная женщина смотрит на невесомые творения, проплывающие в безмятежном небе над нею. Если бы знали, что придёт час, когда её портреты, изваянные из ураганных туч, прольют грозовые слёзы над мёртвыми телами своих скульпторов. Я пришёл на багрянные пески 3 месяца назад. Отставной пилот, с трудом привыкающий к сломанной наге и мысли, что воздушная карьера кончена. Однажды, заехав далеко в пустыню, я затормозил у коралловых башен на шоссе, ведущем к Западной лагуне. Рассматривая эти гигантские пагоды, вздымающиеся из одна высохшего моря, я услыхал музыку из недалёких песчаных отмельей. Колея на костылях по осыпающемуся песку, я добрался до мелкой бухты в дюнах, где поющие статуи медленно разрушались у входа в заброшенную студию. Бывший хозяин оставил пустыню, ту похожую на ангар-постройку. Меня же какая-то неясная потребность заставляла возвращаться туда изо дня в день. Оปтачивая найденные там планки и бруси на древнем станке, я собирал больших воздушных змеев, а потом и планера с кабинами. Они раскачивались надо дном на канатах, и в их причудливых очертаниях было что-то успокаивающее. Однажды вечером, когда я подтягивал воротом своих змеев, рвавшихся вверх над кораллам ди, налетел внезапный шквал. Я вцепился в рукоятку ворота, зарываясь костями в песок. И тут увидел двух человек идущих ко мне по осыпающимся дюнам. Один из них был маленький горбон с наивными детскими глазками и уродливой челюстью, скошенной на сторону, как якорная лапа. Он подбежал к вороту и отпихнув меня мощным причём, подтянул потрёпанных змеев к земле. Помогая мне встать на костыли, он заглянул в ангар, где блестела моя новая гордость. Уже не змей, а настоящий планер. с рулями высоты и рычагами управления. Гордон приложил широкую ладонь к груди. Пти Мануэль, акробат и гиревик. "Нолан", позвал он. "Погляди-ка!" Его товарищ сидел на корточках у пающих статуй и подкручивал спирали, настраивая их в резонанс. "Нолан художник", сообщил Мануэль. "Он вам такие планерасы творит, полетят как kondory". Высокий брюнет уже бродил между планерами, касаясь их крыльев легкими руками скульптора. Мрачные глаза его смотрели из-под лобья, как у скучающего Гогена. Он глянул на мою закипсованную ногу, на летную куртку. — Вы им сделали кабины, майор. По одной этой фразе чувствовалось, насколько он меня понимает. Помолчав, Нолан кивнул на коралловые башни, врезанное вечернее небо. «Запастись йодистым серебром, и можно резать по облакам!» Горбун кивнул неодобряюще, в его глазах светились мечтательные огоньки. Вот так и появились облачные скульпторы Скоралла Ди. Я тоже считал себя скульптором. Нет, я так и не поднялся в воздух, но выучил летать Нолана и малыша Мануэля, а потом и Шарля ван Эйка». Нолан встретил этого белокурового пирата где-то в прибрежном кафе на багряных песках и притащил к нам, молчаливого тевтона с насмешливыми глазами и безвольным ртом. Сезон окончился, богатые туристы с незамужними дочками вернулись на Красный берег, и Ван Эйку стало скучно на багряных песках. «Майор Паркер, Шарль Ван Эйк, охотник за головами», — представил его Нолан. «Женскими, разумеется». Несмотря на их подспудное соперничество, я чувствовал, что Ван Эйк внесет в нашу группу некую талику романтики. Я сразу заподозрил, что студия в пустыне принадлежит Нолану, а мы все служим какой-то его причуде. Но единственное, что меня тогда волновало — полеты. Поначалу планеры на канатах осваивали восходящий поток воздуха над меньшей из башен, кораллом «Эй», затем над более крутыми «Би» и «Си», и, наконец... В змелье в мощных течениях вокруг коралла Ди. В один прекрасный день едва я забросил их в воздух, нолан перерезал канат. Его планер сейчас же перевернулся и пошёл вниз на остроконечные скалы. Я успел броситься на землю, когда обрывок каната хлестнул по автомобилю, высадив лобовое стекло. Я поднял голову, нолан парил в розовой вышине над кораллам Ди, и ветер хранитель коралловых башен Плавно нес его сквозь архипелаги кучевых облаков, отражавших предвечерний свет. Пока я спешил к воротам, лопнул второй канат. Малыш Мануэль устремился вслед Нолану. Калека, неуклюжий краб, обернулся в воздухе птицы с гигантскими крыльями, превзойдя и Нолана и Ван Эйка. Они долго кружили над коралловыми башнями, затем вместе соскользнули с небес на пустынную землю, и песчаные дюны приветствовали их желтыми всплесками, ослепительными на фоне черных облаков. Пти Мануэль торжествовал. Он вышагивал вокруг меня, как карманный Наполеончик, набирая пригоршнями битое стекло и разбрасывая его над головой, словно кидал в воздух букеты. Двумя месяцами позже, когда нам довелось повстречать Леонору Шанель, наш восторг первооткрывателя успел иссякнуть. Сезон кончался, и, и поток туристов совсем поредел. Иной раз мы вырезали свои статуи над пустым шоссе. Бывало, Нолан даже не выходил из отеля. Валялся целый день в постели и пил. Ван Эйк все чаще пропадал с перезрелыми дамами, и мы с Мануэлем выезжали одни. Но в тот день мы собрались все четверо, и вид облаков, поджидающих нас над вершинами коралла, сразу прогнал нашу апатию. Уже через десять минут Три планера разом взмыли в воздух, и первые автолюбители стали тормозить на шоссе. Чернокрылый планер Нолана летел первым, круто забирая к вершине. Ван Эйк чертил опасные зигзаги, демонстрируя свою лихость и белокурую грибу незнакомке в топазовом кабриолете. Птимануэль в полосатой, как карамель, камашине гонялся за ним, скользя и крутясь в завихрившемся воздухе. Он скидывал руки над головой и счастливо ругался. В небе ему было куда уютнее, чем на земле. Ванек взялся за облако первым. Облетая белую массу, он распылял кристаллический йодит, ловко отсекая влажные клочья. Они отлетали, кружась, как снежные хлопья. Когда искусственный дождь пролился на шоссе, стало видно, что Ванек делает из палинскую лошадиную грибу Как всегда, зрителям пришлась по вкусу эта порция воздушного марципана. Она важно плыла в сторону багряных песков, а Ван Эйк вился над ней, доделывая глаза и уши. Мануэль тем временем приступил ко второму облаку. Вскоре из него показались знакомые черты. Крепкая челюсть, безвольный рот и преувеличена пышная грива. Вырезая эту небесную карикатуру, Мануэль в творческом азарте закладывал такие виражи, что концы крыльев чуть не ударялись друг от друга. Шарш на Ван Эйка был выполнен в его же собственном худшем стиле. Мануэль лихо сел прямо рядом с моим автомобилем, подмигивая Ван Эйку, который с кислой улыбкой выбирался из своего планера. За считанные минуты над кораллом Ди сформировалось новое облако, и черный планер Нолана налетел на него хищной птицей. Ему что-то окричали с шоссе, но он и не подумал снизиться. Крылья планера трепетали, когда он стремительно разделывался с облаком. Через несколько минут перед нами предстало личико трёхлетнего ребёнка, толстые щёчки, пухлый подбородок и невинный ротик. На шоссе зааплодировали. Завертевшись над облаком, нулём проворно превратил его вверх в кудряшки и банты. Но я чувствовал, что это не всё. В Нолане сидел какой-то холодный бес, подбивавший его разрушать свою же работу всякий раз, как та выходила удачной. Казалось, для него невыносим сам вид собственной скульптуры. Вот он завис над облачным лицом, точно Матадор, целящий в быка. Пти Мануэль бросил сигарету, Ван Эйк и тот отвел глаза от туристок в автомобилях. Снова по шоссе зашуршал дождь. Облако изменилось, И кто-то из зрителей раздражённо хлопнул дверцей, словно о сиденье в театре. Над нами висел белый череп. Несколькими движениями нулон преобразил скульптуру. На воскалинных зубах и зияющих глазницах, в каждую из которых вместился бы автомобиль, всё ещё угадывались детские черты. Когда оплачующий череп подплыл в сторону, волоча за собой последние струйки дождя, Я нехотя взял с заднего сиденья свой старый лётный шлем и стал обходить машины. Две тронулись раньше, чем я подошёл. Какого, собственно, чёрта отставному, вполне обеспеченному офицеру ВВС понадобилось так зарабатывать эти доллары? Ван Эйк догнал меня и забрал из рук шлем. — Не сейчас, майор. Гляньте, кто к нам едет. — Конец света, а! Я оглянулся. и увидел белый Роллс-Ройс и шофера в кремовой ливрии с голунами. Молодая женщина в изящном деловом костюме наклонилась к переговорному окошку, должно быть, давала ему указания. За ней, в полумраке салона, мерцало драгоценностями лицо снежно-волосой дамы, загадочное, как образ Мадонны в темном приморском гроте. Планер Ван Эйкор рванулся в небо, словно боялся упустить облако. Я прищурился, стыкивая в высоте Нолана. Его не было видно, а Ванайк уже вырезал из белой массы лицо кукольной Моны Лизы, столь же неприедно похожее на настоящие гипсовые статуэтки Святой Девы на Богоматерь. Нолан налетел на эту мыльную Джоконду как уличный мальчишка. Вывернувшись из-за облака за спиной Ванайка, он проскочил его творение насквозь, срезав крылом пухлую щёку. Потревоженное облако стало разваливаться, нос и губы отплыли от лба, пенные клочья потянулись в стороны. Ван Эйк развернулся так резко, что планеры чуть не сцепились крыльями. И выпустил в Нолана заряд из йодидного пистолета. Раздался треск, в воздухе замелькали черные тени. Ван Эйк вывалился из облака. Его посадка больше походила на падение. «Шарль — Шарль! — рявкнул я. «Какого черта ты тут разыгрываешь, фон Рихт-Гофена? Оставьте, бога ради, друг друга в покое!» «Скажи это Нолану, майор!» — отмахнулся Ван Эйк. «Я за его воздушное пиратство не отвечаю». Приподнявшись в кабине, Шерль холодно озирал клочья обшивки на бортах. Я повернулся и пошел к машине, решив про себя, что команду скульпторов Скоролади пора разгонять. Секретарша в белом Роуз-Ройсе... Открыла дверцу и поманила меня рукой. Её госпожа сидела неподвижно, не отводя от облачной статуи своих обрамлённых бриллиантами глаз. Только пряди белых волос, свернувшихся на её плечах, чуть шевелились, подобно гнезду песчаных змей. Я протянул молодой женщине свой лётный шлем. Она оглянула удивлённо. "Я не хочу летать? Зачем это?" На упокой души Микеланджело эдакие нгольца и облачных скульпторов с Карала Ди. О, Господи! Может быть, у шофера есть наличные? Скажите, вы выступаете еще где-нибудь? Выступаем. Я перевел взгляд с этой милой юной особой на бледную химеру, чьи окруженные драгоценными камнями глаза не отрывались от обезглавленной Моны Лизы. Мы не профессиональная труппа, как вы, вероятно, заметили. Ну и во всяком случае, нам нужны подходящие облака. Где именно вы хотите? В Западной Лагоне. Она достала блокнотик, переплетённый в змеиную кожу. У мисс Шанель будет серия садовых праздников. Она интересуется, не хотите ли вы выступить, за хорошую плату, разумеется. Шанель, Леонора Шанель, лицо секретарши стало непроницаемым. Зачем она закручивает волосы в этот старомодный узелок, подумал я. Словно хочет за ним спрятаться от мужских глаз. Мисс Шанель проводит лето в Западной лагуне. Кстати, я должна подчеркнуть: мисс Шанель желает конфиденциальности. Вы поняли? Я помолчал. Ну ладно, надоело наконец летать в одиночку. Он опустился с видом оскорблённого сирано. Вонек тащил свой побитый планер к машине. Малыш Мануэль в перевалку собирал наше имущество. В угасающем свете дня мы действительно смахивали на бродячих циркачей. «Пойдет», — решил я. «Все ясно. Только как насчет облаков, мисс...» «Леферти». «Беатриса Леферти». «Мисс Шанель обеспечит облака». Я обошел машины и поделил деньги между Ноланом, Ван Эйком и Мануэлем. Они молча стояли в быстро сгущающихся сумерках, сжимая по несколько мелких банкнот. Затянутой в перчатку рукой, Леонора неторопливо открыла дверцу и вышла в пустыню. Она скользила меж дюн, беловолосый призрак в плаще из индийских кобр, и песчаные облачка вздымались вокруг неё, потревоженные дерзкими шагами. Леонора не смотрела на сухие колючки, выраставшие у её ног. Глаза её Все ещё были прикованы к тающему в воздухе видением облачного коня, детскому черепу, расплывшемуся на полнеба. В тот раз я так и не понял, что же представляет собой Леонора Шанель, дочь одного из ведущих финансистов мира, она наследовала и ему, и своему супругу, монакскому графу Луи Шанелю. Загадочное обстоятельство его смерти, официально признанной самоубийством, Сделали Элеонору предметом множества газетных сплетен. Скрываясь от журналистов, она разъезжала по всему свету, ненадолго задерживаясь в своих многочисленных имениях. Тенистая вилла в Танжере сменялась альпийским домиком в снегах над Понтрезино, Палм-спрингс, Севильей и Микенами. В этом добровольном изгнании она была почти недосягаема для газетчиков. Лишь изредка в журналах попадались её фотографии. Мисс Шанель с герцогиней Альба посещают католический приют в Испании. Мисс Шанель с Сореей принимают солнечные ванны на Вилле Дали в Порт-Легате. Мисс Шанель блистает в самом избранном обществе на фоне блестящих волн Коста-Брава. И снова она скрывалась из виду. Но это изысканное затворничество Не могло придать ей ореола светской горбо, потому что за ней все годы тянулась тень подозрения. Смерть её мужа казалась необъяснимой. Граф был занят собой, пилотированием собственного самолёта, посещением археологических раскопок на Пелопоннесе. Его любовница, молодая красавица ливанка, считалась одной из лучших в мире исполнительниц Баха. Зачем было этому спокойному и добродушному гоисту кончать с собой Так и оставалась загадкой. Единственным многообещающим свидетельством незаконченный графом поясной портрет Леоноры по странной случайности погибла перед самым процессом. Возможно, портрет передавал такие черты характера модели, в которые она предпочитала не вдумываться. Неделю спустя, накануне назначенного праздника, я подъезжал к владению Леоноры. Я уже понимал, почему её капризный выбор пал на это занесённое песками местечко в Западной лагуне с его летаргией, зноем и томлением и зыбкой перспективой. Поющие статуи на пляже совсем одичали. Их пение срывалось на визг, когда я проносился мимо них по пустынной дороге. Поверхность озера казалась гигантским радужным зеркалом, отражающим багряцы и киноварь береговых дюн. Три планера, бесшумно летевшие надо мной, Бросали на нее тени цвета пурпура и цикламена. Мы вступили в пылающий мир. В полумиле от нас уже виднелись причудливые очертания виллы, трепетавшие в раскаленном воздухе, словно она готова была в любую секунду перенестись куда-то во времени и пространстве. Позади, в тусклом мареве, угадывались крутые откосы широкого плато. Я остро позавидовал Нолану с Мануэлем. Здешние воздушные течения... будут нечета нашим у коралладий. Только когда я подъехал вплотную, дымка рассеялась, и я увидел облака. Они висели в сотне футов над вершиной плато, точно перекрученные подушки измученного бессонницей титана. Они клубились и вскипали на глазах, от них отделялись куски, проваливались или вылетали вверх, как клочья в кипящем котле. Попасть в такое варево на планере — Страшнее, чем на шлюпке водоворот. За считанные секунды тебя может выбросить на тысячи футов вверх. Эти драконы из пары и вихрей, шевелясь и сталкиваясь, проплывали над виллой, уносились от озера в пустыню и там медленно таяли, пожираемые зноем. Въезжая в ворота, я чуть не столкнулся с грузовиком, набитым звукосветовой аппаратурой. Не меньше десятка слуг расставляли на веранде золочёные стулья и разворачивали навес. Беатрис Леферти подошла ко мне, переступая через разбросанные кабели. Майор Паркет, вот ваши облака. Облака с ударами. Это хищники, крылатые хищники. Мы занимаемся, простите, резьбой по воздуху, а не обижаем драконов. Не беспокойтесь. «Ничего, кроме резьбы, от вас не потребуется». Ее глаза лукаво блеснули. «Я думаю, вы уже поняли, что призваны здесь воплощать только один образ». «Саму мисс Шанель, разумеется». Я взял ее под руку и повел по балкону, выходящему на озеро. «А вам, по-моему, нравится подчеркивать такие вещи. Да пусть себе богачи заказывают, что им нравится. Хоть мрамор и золото, хоть облака и плазму. Что тут такого?» Искусство портрета всегда нуждалось в меценатах. Господин не здесь. Биатриса пропустила Локея с кипой скатертей. Когда тот прошёл, она всё-таки договорила: "Заказать себе портрет в небесах из воздуха и солнца". Кое-кто сказал бы, что от этого тянет к славем и ещё худшим грехам. А именно, подразнил я: "Вы очень таинственны". Биатриса посмотрела на меня отнёсся секретарскими глазами. Это я вам скажу через месяц, когда истечет мой контракт. Ну, где же ваша команда? Вот они. Я показал в небо над озером, где три планера кружились над песчаной яхтой, вздымавшей облака сиреневой пыли. За спиной водителя сидела Леонора Шанель в золотистом костюме из кожи аллигатора. В волосы ее скрывала черная соломенная шляпка, но не узнать эту эффектную фигуру и резкий профиль было невозможно. Когда яхта причалила, Ван Эйк и Пти Мануэль устроили импровизированное представление с обрывками облаков, мирно таявшими над озером. Ван Эйк вырезал из них орхидею, сердце и улыбающиеся губы, а малыш – голову кокоду, двух одинаковых мышей и вензель Эл-Ша. Пока они кружились и пикировали, иной раз чиркая крыльями по воде, Леонора оставалась на набережной и любезно приветствовала взмахом руки каждую из этих летучих банальностей. Вскоре они приземлились на набережной. Леонора всё ещё ждала, чтобы Нолан взялся за одну из туч, но он только метался вверх и вниз над озером, как усталая птица. Владелиница огненного края стояла недвижно, словно погружённая в тяжёлые грёзы. Её взгляд, прикованный к Нолану, не видел ни шофёра, ни моих товарищей. «Ни нас с Беатрисой». Воспоминания «Каравеллы без парусов» проплывали в сумрачной пустыне ее погасший глаз. Леонора встречала гостей в декольтированном платье из органдии сапфиров. Ее обнаженные груди сверкали в ажурной броне контурных драгоценностей. Тем временем Беатриса провела меня через стеклянные двери библиотеки взглянуть в коллекцию картин, собранную на вилле. Я насчитал их больше двадцати. От величественных парадных портретов в гостиной, на одном была подпись Анигони, на другом президента Королевской академии, до фантастических этюдов Дали и Френсиса Бэкона в столовой и баре. Где бы мы ни проходили, ото всюду из альковов, украшенных мраморными полуколоннами, из узорных рамок на каминных полках, даже со стенных росписей на лестнице на нас смотрело одно и то же красивое и замкнутое лицо. Может быть, Этот чудовищный нарциссизм был последним прибежищем, единственным спасением в её бесконечном бегстве от реального мира. В студии на крыше я увидел большую картину, блестевшую свежим лаком. Это была явная пародия на сентиментальную манеру светских портретистов. Голубоватые тона и манерный поворот головы превращали портрет Элеоноры в образ мёртвой Медеи. Дряблая кожа под правой щекой Гладкие лопа и стснутый рот придавали ей окаченелый вид. При всей своей точности портрет выглядел жутковатым шаржем. Я глянул на подпись. Нолан? Боже, вы были здесь, когда он это писал? Я здесь всего 2 месяца. Это было до меня. Она не пожелала заказывать раму. Неудивительно. Я подошёл к окну, поглядел вниз на прикрытые маркизами окна спален. Значит, он жил здесь, а студию у Карола Ди бросил. Но зачем лианора опять пригласила его? Они же должно быть, чтобы он опять делал её портреты в размер всего неба. Я лучше знаю Лианору Шанель, чем вы, Бятриса. Мы вернулись мимо множества каминов, горденьерок и канапэ на веранду, где Лианора принимала гостей. Нолан в белом замшевом костюме стоял с ней рядом. Изредко он поглядывал на неё с высоты своего роста, словно забавляясь мыслями о тех странных возможностях, какие самовлюблённость этой женщины могла предоставить его мрачному юмору. Леонора прижималась к его локтю. Обрамлённые сапфирами глаза делали её похожей на языческую жрицу. Груди, окованные контурными драгоценностями, были неподвижны, как притаившиеся змии. Ван Эйк представился с преувеличенным поклоном. За ним подошел Мануэль, от волнения раскачиваясь больше обычного. Рот Леоноры презрительно скривился, она смерила взглядом мою негнущуюся ногу. «Вы, Нолан, наполняете свой мир калеками. Этот ваш карлик, он что, тоже летает?» Пти Мануэль так и не отвел от нее глаз. Они были влажны, как раздавленные цветы. Представление началось через час. Огромные облака, подсвеченные закатным солнцем, висели над плато, как золочёные рамы для будущих картин. Планер Ваннейка спиралью поднимался к первому облаку, срывался и карабкался снова, угадывая путь в сталкивающихся вихрях. Когда обрисовались лопы скулы, гладкие и безжизненные точные вспены, гости на веранде зааплодировали. Через пять минут, когда планер Ван Эйка спустился к поверхности озера, я понял, что он превзошел самого себя. Облитый светом прожекторов, сопровождаемый аккордами овертюры к Тристану, динамики были установлены на склоне плато, портрет Леоноры торжественно плыл над нами, источая мелкий дождь. Мне казалось, что он раздувается от всей этой помпезности, словно гигантская резиновая игрушка. Облако попалось удачное. До самой береговой линии оно сохраняло форму, а потом сразу расплывалось в вечернем воздухе, словно чья-то раздраженная рука смахнула его с небосклона. Пти Мануэль начал подъем, крутясь вокруг темного облака, словно уличный сорванец вокруг мрачной толстухи. Он метался в разные стороны, как будто не мог решить, что делать с этой непредсказуемой колонной холодного пара. Потом начал вырезать контуры женской головы. Кажется, Никогда я не видел его таким неуверенным. Едва он закончил, снова раздались аплодисменты, но вскоре сменились хихиканьем и игривыми замечаниями. Приукрашенный портрет Леоноры перекатился в воздухе, подхваченный встречными течениями. Челюсть вытянулась, застывшая улыбка стала идиотической. За какую-то минуту громадное подобие Леоноры Шанель вывернулось вниз головой. Я сообразил отвести прожектора, и внимание зрителей обратилось к чернокрылому планеру Нолана, взлетевшему к вершине нового облака. Обрывки облачной ваты кружили в темнеющем воздухе. Мелкий дождь скрывал до времени его двусмысленное творение. К моему удивлению, портрет вышел очень похожим. Взрыв аплодисментов, несколько тактов из тангеера и прожектора озарили элегантную голову Стоя среди гостей, Леонора подняла бокал в честь Нулана. А задачен на её благородством, я пригляделся к небесному лицу и всё понял. Именно точность портрета заключала в себе жестокую иронию. Обращённая вниз линия рта, вздёрнутая, чтобы натянуть кожу на шее подбородок, дряблое местечко под левой щекой всё было передано в облаке с той же убийственной дотошностью, что и в живописном портрете. Гости толпились вокруг Леоноры, поздравляя её с удачным представлением. Она же не отводила глаз от своего облачного портрета, словно видела себя впервые. На висках её выступили вены. Наконец, голубые и розовые огни фейерверка затмили плывущее над озером изображение. Незадолго до рассвета мы с Биатрицей Леферти шли по пляжу, наступая на скорлупу сгоревших ракет. На опустевшей веранде в лучах фонарей блестели неубранные стулья. Едва мы дошли до ступеней, наверху раздался звон стекла и женский голос. Стеклянная дверь с треском растворилась. Мужчина в белом костюме торопливо пересёк веранду. Едва нолы насчас в темноте, освещённое пространство вступила Леонора Шанель. Устремив свой взгляд в тёмные облака, клубящиеся над Виллой, она рассеянно обрывала драгоценности из глаз. Они падали на плиты пола и слабо вспыхивали у ее ног. Из-под эстрады вдруг вывернулся Птимануэль и быстро пробежал на своих кривых ножках во тьму. За воротами взревел мотор. Леонора повернулась и медленно пошла в дом, ступая по своим изломанным отражениям в осколках стекла. Высокий блондин с холодными и жадными глазами шагнул ей на перерез из-за поющих статуй, стерегущих темную библиотеку. Потревоженные статуи отозвались тихим гулом. Когда Ван Эйк медленно двинулся навстречу Леоноре, они подхватили и усилили звук его шагов. Следующему нашему представлению суждено было оказаться последним. К вечеру над озером собрались тяжелые тучи. Тусклый отблеск солнца зловеще подсвечивал их черные чрева. Такие облака не для скульпторов. Ван Эйк не отходил от Леоноры — Когда я разыскал Беатрису, она хмуро глядела вслед песчаной яхте, рывками мчавшей их к озеру. Предгрозовые шквалы трепали и дергали паруса. «Я не вижу ни Нолана, ни Мануэля», — сказала она озабоченно. «Представление начинается через три часа». «Представление уже окончено». Я положил руку на ее локоть. «Когда освободитесь отсюда, Беа, приезжайте ко мне. Будем жить у корала Ди». Я научу вас резать статуи из облаков. Ване и Леонора вернулись через полчаса. Он прошёл мимо меня, как мимо пустого места. Леонора прижималась к его плечу. Дневные драгоценности на её лице ярко вспыхивали, разбрасывая резкие отблески по всей веранде. К 8, когда начали съезжаться гости, Нолана и Мануэля ещё не было. В электрическом свете веранда стала теснее и уютнее. Но чёрные громады туч нависали над нею, словно разгневанные гиганты. Крылья наших планеров трепетали в беспокойном воздухе. Шарль Ванэек не продержался в небе и минуты, а прокинутый порывом бури, его планер сорвался в штопор. В 50 футах над плато он сумел выровняться и поймал восходящий поток. Пока он не приблизился к туче, планер слушался, но при первой попытке оседлать вершину чудовищного облака, Машину опять перевернуло, закрутило, и на глазах у Леонора и гостей планер с оторванным крылом врезался в воду. Я вскочил и двинулся к Леоноре. И тут увидел Нолана с Мануэлем. Стоя под балконом, они молча смотрели, как Ван Эйк выбирается из тонущего планера в трех сотнях ярдов от дома. «Зачем было приходить?» — спросил я Нолана. «Ты уж не летать или собрался?» «Нет», — процедил он. не вынимая рук из карманов. «Потому и пришел». Леонора блистала в вечернем туалете из павлийних перьев, развернувшихся гигантским шлейфом у ее ног. Сотни павлийних глаз вспыхивали, отражали предгрозовой свет, облекая ее тело кольчугой синего пламени. «Мисс Шанель», — проговорил я извиняющимся тоном, «облака как безумные. Сейчас будет буря». Она окинула на меня на смешливый взгляд. «Мисс Шанель», — А рисковать вы что, не собирались? Для таких облаков мне нужен крылатый Микеланджело. А что, Нолан тоже испугался? Она почти выкрикнула это имя. Нолан вскинул на неё глаза и повернулся спиной. Освещение над западной лагуной уже сменилось. Половину озера заволокло тусклым маревом. Меня дёрнули за рукав. Это пти Мануэль уставился снизу хитрыми детскими глазами. — Реймонд, а я могу. Дай я возьму планер. — Мануэль, бога ради, убьешься. Но он уже проскочил между золочеными стульями. Леонора вздрогнула, когда он с той же бесцеремонностью дёрнул за руку и её. — Мисс Шанель? — Горбун смущённо улыбался. — Хотите, я для вас вырежу статую? Прямо сейчас, из большой тучи, а? — Да. Она смотрела на него сверху вниз, не отвечая. Казалось, ее и отталкивает, и дразнит простодушие карлика. Он пожрал ее взглядом, нисколько не стесняясь всей сотней холодных глаз ее шлейфа. Ван Эйк, хромая, брюл от озера к вилле. Я догадывался, что Мануэль вступил в негласное соперничество с белокурым Тевтоном. Лицо Леоноры тронуло гримасца. «Майор Паркер! Велите ему!» Хотя нет. Погляди на что годин этот коллека. Облачная масса, клубившаяся над виллами подобно испарению завещева вулкана, подсвечивала её лицо странными тусклыми отблесками. Она вдруг просияла над Мануэлем своей ослепительной улыбкой. Ну давай. Посмотрим, что ты вырежешь из грозы. В её сверкающем драгоценностями лике казалось проступили очертания мёртвой головы. Под стеклянный хохот Леоноры Нолан перебежал террасу, павление перья хрустнули под его каблуками. Но перехитрить Мануэля мы не успели. Ужаленный насмешкой госпожи, он с быстротой песчаного краба скользил по склону. А на веранде уже собирались зрители. Желто-оранжевый планер набрал высоту и поравнялся с тучей. В пятидесяти ярдах от ее мрачных извилин внезапный вихрь ударил машину, но Мануэль выровнялся и начал работу. Капли чёрного дождя сорвались к нашим ногам. Вот появились очертания женского лица. Сатанинские глаза горели сквозными прорезами в туче, рот кривился тёмным пятном в шевелящейся облачной массе. Нолан, уже подбегая к планеру, громко вскрикнул. Мануэля подхватил восходящий поток и вознёс высоко над тучей. Борясь с обезумевшим воздухом, его планер устремился вниз и снова врезался в тучу. Ио гигантская масса вдруг разомкнулась, устремилась вперёд как бы в чудовищном спазме и поглотила машину. В молчании мы смотрели, как размочаленный планер крутило в чреве тучи. Обломки фюзеляжа разлетелись, пронзая расползающиеся контуры гигантского лица. Когда планер рухнул в воду, это лицо уже корчилось в агонии. Его перекрутило, рот оторвался, глаз лопнул, Коски заворачивались в разные стороны. Новый шквал превратил их в ничто. С ярко освещённого прожекторами неба всё ещё сыпались обломки планера. Мы с Беатрис и Леферте обожали озеро, искали тело Мануэля. Зрители, ставшие свидетелями его смерти, потеряли вкус к представлению. Общество поспешно разъезжалось. За несколько минут берег опустел. Леонора равнодушно глядела вслед отъезжающим, стоя рядом с Ванейком среди необрабонных столов. Биатриса застыв у песчаной яхты молчала. На песке валялись обломки планера, обрывки холста, размочаленные стойки, скреснувшиеся узлами рулевые тяги. В нескольких ярдах от кабины я увидел тело птима Нуэля, мокрый ком, вроде утонувшей обезьяны. Я отнёс его к яхте. Реймонд Беатриса обернулась к берегу. Тучи сгустились уже над всем озером, первые вспышки молнии целили в холмы позади дома. В наэлектризованном воздухе вилла, казалось, утратила всю свою пышность. В полумиле от нас, спустив шевелящиеся хобот к озеру, шёл по далёни смерч. Грозовой вихрь качнул яхту. Беатриса крикнула: "Реймонд! Там Нолан летит в смерче!" Тогда только я различил чернокрылый планер, чертивший круги под чудовищным зонтом смерча. Нолан уверенно вёл машину у самой воронки, не отставая от гиганта, словно рыбка-лоцман возле огромной акулы. Казалось, это он гонит торнадо на виллу Леоноры. Через 20 секунд смерч обрушился на здание, и я сразу потерял Нолана из виду. Вилла словно взорвалась. Чёрные вихри разбитых стульев и кирпичей вымахнул над крышей. Мы с Беатрис бросились прочь от яхты и упали в какую-то яму. Когда смерч удалился, сливаясь с грозовым небом, чёрная марева ещё висела над разгромленной виллой, и обломки, порывая, снова взлететь. Вокруг нас носились обрывки картин и перекрученные перья. Только через полчаса мы осмелились подойти к тому, что совсем недавно было виллой. Веранда была завалена разбитой посудой и сломанными стульями. Я долго не мог найти Леонору. Её лицо попадалось повсюду. Картины с её резким профилем валялись тут и там на мокрых камнях. Её улыбка, кружась, слетела на меня откуда-то сверху и обернулась вокруг моей ноги. Её труп лежал среди разбитых столов и эстрады, облепленный окровавленным холстом. Лицо было все перекошено и разбито, как у того портрета, что Мануэль пытался вырезать в тучи. Ванейка мы нашли в клочьях навеса. Он повис в путаницу проводов, захлестнутый за шею гирляндой лампочек. Провода чудом не оборвались, и лампочки расцвечивали бледное мертвое лицо разноцветными бликами. Я склонился над перевернутым Роуз-Ройсом, сжал плечи Беатрисы. «А Нолана нет». Не видно ни куска его планера. Несчастный. Реймонд, ведь это он привел сюда смерч. Он управлял им. По мокрой веранде я вернулся к телу Леоноры и прикрыл его обрывками холстов, ее же растерзанными лицами. Я увез Беатрису в студию Нолана в пустыню у подножия Корала Ди. Мы ничего больше не слышали о Нолане и никогда не поднимались в воздух. Слишком много воспоминаний несут облака. 3 месяца назад случайные проезжие, заметив вичающие за студией планеры, остановился у Каралди и зашёл к нам. Он рассказал, что видел над красным берегом планериста, вырезавшего из облаков гирлянды и детские лица. Как-то раз тот вырезал голову карлика. Это, по-моему, как раз в духе Нолана. Так что, пожалуй, Он вырвался тогда из объятий бури. По вечерам мы с Беатрицей сидим среди поющих статуй, внимая их голосам и глядя, как лёгкие облака собираются над кораллам Ди, и ждём, что ветер принесёт человека в тёмнокрылом плавне, или теперь он будет раскрашен карамельными полосами. И тут вырежет нам облачных единорогов, морских коньков, карликов, гирлянды и детские лица.